Глава тридцать девятая. Анна. Пока ждали возвращения парня, Анна пыталась разговаривать с рыбаками, но получалось плохо, те только улыбались и кивали, совсем соглашаясь. Вдруг один из рыбаков в приметной синей гранатовой футболке встрепенулся, глядя в сторону пальмовой рощи. Анна обернулась и увидела среди деревьев бегущую фигуру. Сначала она удивилась, недоумевая, как Женя так быстро обернулся. Вроде только что ушёл. Но почти сразу увидела, что это не он. На пляж буквально пулей выскочила Ника. Увидев лодку рыбаков, она затормозила так, что веером взметнулся песок. Лицо её перекосило от испуга. Но тут же взгляд Ники наткнулся на мать. Мы скоро дома будем, радостно крикнула Анна, широким жестом охватывая и катер, и рыбаков. Но вопреки ожиданиям, перекошенное выражение лица Ники не изменилось. Задыхаясь от быстрого бега, она перешла на шаг. Ноги её подкосились, и девушка рухнула на колени. Одной рукой Ника взялась за бок, пронзаемый колющей болью. А второй жестикулировала, не в силах помочь себе словами. Настолько была выжата совершенным спринтом. "Ника, Ника, что случилось?" Уловив тревожное состояние дочери, подскочила к ней Анна. Дочь тяжело дышала, сипло пыталась что-то сказать, часто и встревоженно оглядываясь. Анна тоже посмотрела по направлению её взглядов, но никого видно не было. Наконец Ника заговорила, сипла, прерываясь и проглатывая окончание, давясь сухим дыханием. Но несколько фраз, а говорить у неё получалось всё более связно, и перед Анной открывалась картина произошедшего.